Глава четвертая. Первое, что я узнала после такого шикарного приветствия, что домик не просто ходячий, а очень даже бегающий и сообразительный. Пока меня окружило все местное население, восхваляя и падая на колени, дом поднялся на ноги. Нет, на ножище. Огромные такие зеленые лапы, покрытые блестящей чешуей. Строение поскребло широкими когтями о землю и медленно направилось куда-то вдаль по узкой улочке, оставляя меня на растерзание толпе. Так и хотелось крикнуть ему Постой, унеси меня отсюда, пожалуйста, куда угодно. Хоть на болото к троллям и волкам, хоть к некромантам, только подальше от этих ненормальных. Богиня Ага! с придыханием выдал мужчина с огромной лысиной. Счастье-то какое! прикажите костры жечь, курей запекать! «Али отдохнуть после долгой дороги желаете?» «Желаю», — согласилась я, окидывая взглядом огромную толпу, собравшуюся на небольшой деревенской площади. «Домой желаю попасть». «Так ваш дом к отшибу отправился, как вы пожелали в первое свое явление, проводить вас к нему?» И столько немого обожания во взгляде этого старика, что мне даже как-то не по себе стало. Вначале про костерки расспрашивают, потом на ведьму так смотрят. Явно я в какую-то глушь попала, где вначале задабривают масляными речами, а потом оп, и на этот самый костер добро пожаловать. Ага, дом. Я проводила взглядом удаляющиеся на огромных драконьих ножищах строения. А мы где? Как где? Почесал макушку мужчина. Вы что, не узнаете нас? Костры, Агата, помни костры. Богиня, я же Казимир. «Вы же меня от волков еще мальчишкой спасли, помните?» Я тогда за ягодами на болото по матушкиному приказу пошел да заблудился. «Не помните?» И столько грусти во взгляде старика, что мне даже жалко его на мгновение стало. «Что-то припоминаю», — кашлянула я, стараясь скрыть свою растерянность. «Да смутно очень». «Ну ничего, память, она же это», — разулыбался Казимир, — «возвратиться к вам». «Вы же обещали, что вернетесь, вот и вернулись. Значит, и память придет. Пойдемте, проведем вас к вашему дому». «Слышали?» — гаркнул он так, что я со страху присела. «Богиня почевать желает. Чего рты поразивали? Быстро порядок в доме наведите». «Так он же это, — пискнул кто-то из-за спины старосты, дикий, не подпускает к себе никого, кроме хозяйки». «Дела», — протянул мужик, со страхом покосившийся в мою сторону. «Понятия не имею, за кого меня тут приняли. Но пока все вроде бы спокойно, а значит, можно выдохнуть». «Да я сама дойду», — произнесла тихо, но гул на площади тот же час затих, и я рискнула. «А карта у вас есть? Или большие города поблизости?» Я надеялась, что не слишком рано этот вопрос задала а то еще решат, что сбежать от них решила. Свяжут да поклоняться начнут». «Да к от карты», — смущенно пролепетал Казимир. А «Большие города далеко. Купцы к нам раз в год приезжают из них. А вам что-то прикупить надо? Так вы скажите, мы отправим кого. Правда, вернется гонец через полгодика». Я икнула и ошарашенно уставилась на мужика. «Это как же далеко меня закинуло». «Чтобы несколько месяцев до города?» «Интересно, это пешком или верхом на лошади?» «Ведь если на лошади, то я отсюда до конца своей длиннющей жизни не выберусь». «Эх, магии бы!» «Да с бабушкой связаться!» «Она точно меня из этой задницы болотной вытащит!» «Ладно, протянула я. А купцы когда приезжают?» «Ох, напрошусь к ним в обоз, доеду до ближайшего городка». А там уже можно будет кого из наших найти и домой вернуться. Видит судьба, при следующей встрече с Риком я ему голову откручу, в вгузно вставлю и блеять заставлю. И никто это проклятие снять не сможет. Обмануть он меня решил, подлец, в болотах утопить. До «Да к концу осени, пояснил Казимир, то и дело опуская глаза, будто боялся со мной взглядами встретиться. «Я только языком цокнула». До осени, ой, как далеко. Так далеко, что я и пешочком дойти успею, если по пути кого не встречу. Так что, проводите вас, залебезил староста, к домику вашему. Проводить со вздохом согласилась я, а потом опустила взгляд вниз и наткнулась на чугунную сковородку. Ее я, как оказалось, так из рук и не выпустила. Ну, хоть полбу какому слишком рьяному фанатику можно будет дать. И на том спасибо. В общем, все деревенское население чуть ли не с песнями и плясками направилось провожать меня к дому-монстру. С каждым шагом я себя все больше чувствовала ведьмой, которую провожают на заклание. Но чугунный оберег в правой руке как-то прибавлял уверенности в собственных отсутствующих силах. Уже на подходе к дому, который все еще возвышался над всей деревней, я остановилась. У дороги на покосившемся указателе значилось название «деревеньки» к щ прочитала вслух я. Одна из букв отвалилась и, видимо, слишком давно затерялась где-то в траве. Но какой-то умелец насарапал прямо на деревяшке в промежутке букву «О». Чья-то другая рука нарисовала ей хвостик, от чего получилась кривая «А». А прямо в центре круга красовалась не сильно ровная «Е». «Так как деревня-то называется?» — поинтересовалась я у Казимира. «Так там же написано», — смущенно пробормотал старик, а после отвел взгляд. «Видите ли, богиня, не обучен я грамоте, читать не умею». «Ну так не читай», — отмахнулась я от указателя. «А это деревню как?» «Как-как», — еще больше потопил он взгляд. Кущеева. «А почему?» — полюбопытствовала я, не найдя упомянутые буквы на указателе. «Так вы поглядите, какие кущи вокруг, то есть кусты». Это моя бабка их кущими называла. С речью у нее проблемы были. Понятненько пробормотала я, решив, что истинного названия деревни, пожалуй, не узнаю. Ну что, спасибо, что провели. Пойду я дальше сама, идите. Я махнула рукой, зажатой в ней сковородкой. Опасное оружие просвистело над головой Казимира. Занимайтесь своими делами. — Вы слышали, — гаркнул староста, — марш отсюда. Каюсь, не прихватила с собой артефакт времени, а то засекла бы через сколько мгновений их всех как ветром сдуло. Кажется, я успела только два раза моргнуть, как рядом никого не осталось. Даже на улицах деревни как-то пустынно стало. Ну что же, протянула я, поворачиваясь лицом к дому, который все так же стоял на огромных мускулистых лапищах. Кажется, ты теперь мой уютный, милый домик. Уютный домик скрипнул дверью, которая находилась на порядок выше моей макушки, и даже не подумал спуститься. «Так вот», — похлопала я себя сковородой по ладони, «ты же понимаешь, что раз сожрал меня и притащил сюда, отделаться не получится. Назову тебя избень». Тихое фырканье раздалось откуда-то изнутри дома, а потом из печной трубы полетела сажа. Черными лохмотьями она сидела на землю рядом со мной, падала на рукава платья. После посещения грязевых ван сложно было даже понять, какого цвета наряд. И как только меня такую лохматую и грязную за богиню приняли. Поворчал, грозно поинтересовалась я, стряхивая сажу с волос. «А теперь спускайся. За последствия придётся отвечать. Приволок меня сюда». Теперь придется поспособствовать моему комфортному пребыванию на этих болотах. Дом вновь недовольно скрипнул, повернулся вокруг своей оси и рухнул вниз, подогнув драконьи лапы. С грохотом приземлился, ударившись крыльцом о землю и застыл, как будто ничего и не было, как будто всего мгновения назад не выделывался тут, как молодой жеребчик. Выдохнув, я зашагала по широким ступеням, поднялась на крыльцо и вошла в дом. Первым делом открыла окна, чтобы проветрилась а потом приступила к инвентаризации. Я скажу вам, чего тут только не было. И пучки сушеных редких трав, и пузырьки для зелий, и даже минимальный набор для создания амулетов. Чихая от пыли, я разбирала книжный шкаф и наткнулась на большой, обшитой черной кожей блокнот. Он отличался от всех тех книг, что я сгрузила на пол. Открыла и наткнулась на незнакомые символы. То есть я улавливала какой-то общий смысл, но понять более детально не удавалось. «Мертвый язык», — прошептала я, проводя пальцем по ровным рукописным строчкам. «Кем же ты была, живущая тут до меня?» Ответить мне мог только дом. «Хотя?» Если бы он ответил, то я точно бы посидела раньше времени. Она с ведьм-седина как-то не очень красит. Некоторым, конечно, идет, но я что-то имидж менять пока не собиралась. Потому отложила блокнот подальше, и решив с ним разобраться попозже. Все равно отсюда своими силами я не выберусь. И с бабушкой пока нет возможности связаться. Придется ждать купцов с их ярмаркой. Или, может, что то отыскать в доме ведьмы? которую тут все богини величали. А в том, что жила тут ведьма, я не сомневалась. Как говорится, ведьма ведьму даже через расстояние и время почует. На то, чтобы отмыть и привести дом в порядок, потратила целый день. Не скажу, что он был очень большим. Всего одна комната, в которой и кровать поместилась, и печь, и шкафы с сундуком. В центре стоял большой стол и несколько табуретов на покосившихся ножках. Да, уборка не самое приятное занятие для новоиспечённой богини без капли магии. Но что поделать, что поделать. Черт знает, сколько мне тут из себя богиню изображать, так хотя бы в чистоте. Последнее, что сделала, это выставила на улицу огромное деревянное ведро. В углу оно сильно мешалось, да и много места занимало. Решила, что буду сбрасывать в него весь мусор. И пусть стоит на свежем воздухе, Они портят мне настроение отвратительным запахом в доме. Выгребла все ненужное на улицу, сгрузила в мусорное ведро и с чистой совестью легла спать в чистом доме. Дни потекли медленно и размеренно. Я пока радовалась тому, что меня тут приняли за богиню. Из-за такого статуса и еда каждое утро горячая, и чай вкусный, и в гости зовут, да за стол с собой сажают. Лепота. Проблемы начались с одной неприятности. Какой-то гаденыш повадился мусорку мне ночами переворачивать. Я все обещала себе не поспать ночь, чтобы проследить за пакостником. Но все время не сдерживала это обещание. А мусор-то каждое утро приходилось собирать и обратно упаковывать. К счастью, сжигали его каждые несколько дней. Но стоило только ведрищу наполниться хотя бы наполовину. Ух! По всему двору, кожуру и травы собирать приходилось. А когда и по всей деревне? Тогда мне, конечно, не позволяли помогать. Жители сами отставин и стен отскребали намокшие картофельные очистки и другую требуху. Хорошо, хотя готовила мало. Обычно на пожертвованных богинях харчах перебивалась. Но все равно как-то неприятненько от таких инцидентов было. А потом... потом началось... То, кто, кто придет помощи просить со скотиной, кто зелье от головной боли попросит сварить. Статус приходилось поддерживать, отказывать было как-то негоже. К счастью, магия для всех этих вещей не сильно требовалась. Достаточно было и тех крупиц, что во мне еще содержались. Да знаний, коих было хоть отбавляя благодаря бабушке. Но и легко от всего этого не становилось. Одним вечером я засиделась за амулетом от сглаза. Кажется, с момента моего появления в деревушке кщеева прошло больше десяти дней. Хотя я бы даже сказала, что они и попросту пролетели. И вот я, вся такая красивая, в отстеранном до яркой зеленой платье, сижу за столом и пытаюсь сплести из кучи ремешков и одного камня хоть что-то похожее на амулет от сглаза. За окнами уже поздняя ночь. Я впервые засиделась, а значит, наконец проверю, кто-то мне мусор по деревне разносит, не иначе как какой-то помешанный на моей божественности дурачок, а может считает, что мусор богини благодати лишний подкинет, кто его знает. Шорох во дворе заставляет отложить составные части для амулета в сторону, на цыпочках крадусь к двери, чтобы застать бесстыдника с поличным и чуть не получаю этой проклятой дверью полбу. И засранец такой, почему-то не останавливает в последнее время непрошенных гостей. Подобрел как-то после уборки. Но пакостник вылетает ко мне без мусора, с пустыми, так сказать, руками и огромными от ужаса глазами, будто не к ведьме бежит, а от нее. «Богинюшка, двухметровый светловолосый уволень падает мне в ноги. Помоги, умоляю, душу тебе подарю, если захочешь. Только спаси меня от напасти». Малю.